В пятницу в клинике был неоперационный день, и Ян, всю неделю не выходивший с работы раньше восьми вечера, хотел отпроситься пораньше, якобы в библиотеку. Но не сложилось. Его снова продали в рабство профессору Трусюку. Колдунов отбивался как мог, орал, что аспиранту по закону полагается библиотечный день, а если сложить все его переработки, то выйдет столько отгулов, что он вообще имеет право не появляться в отделении до пенсии. Но восстание было жестоко подавлено, Яна припроводили в травматологическую операционную, приказав оставаться там столько, сколько пожелает его новый хозяин. Сука! Только и смог сказать Ян в спину стремительно удаляющимся травматологам. Увы, во всей академии Ян Колдунов оказался единственным человеком, способным не только терпеть, но в случае чего и нейтрализовать профессора Трусюка. Как-то так вышло против воли Яна, что он вник в чудовищно плохую манеру этого напыщенного дурака оперировать, понимал, чего от него ждать, и чувствовал, как предотвратить катастрофу. Кроме того, штатные сотрудники кафедры, возглавляемые этим достойным профессором, изо всех сил сопротивлялись насаждению в своем трудовом коллективе крепостного права, каковое Тарасюк полагал единственно верным способом управления, и давали отпор барским замашкам начальника. В результате редкая операция не заканчивалась скандалом. Ян же работал в другом подразделении, напрямую Турусику не подчинялся, поэтому царские амбиции последнего скорее веселили его, чем обижали. Конечно, навечно продать Яна в рабство Турусику было невозможно, все же он был хирург, а не травматолог. Но по пятницам, когда не хочется портить себе настроение перед выходными, доценты частенько загоняли его в операционную под разными благовидными предлогами. А в последнее время, выкупив, что Колдунов не может отказать коллегам в помощи, даже выдумками утруждать себя перестали «просто иди и все. К счастью, в этот раз Тарасюк запланировал не одну из своих героических, сложных, опасных и в целом бесполезных авторских операций, которыми страшно гордился, а пару стандартных вмешательств со средней продолжительностью до 30 минут. Но в умелых руках профессора это заняло 4 часа. Так что Ян, голодный и злой, приехал домой только в половину седьмого. Мечтала лишь о том, чтобы похлебать чего-нибудь горяченького и спать но Константин Петрович сообщил, что звонила Соня, и настроение Яна сразу улучшилось. Он протянул руку к телефону, чтобы набрать номер, который выучил наизусть, хоть набирал его только один раз. «Не трудитесь», — сказал Константин Петрович. Соня просила передать, что повезла родителей на дачу, и до понедельника ее в городе не будет. «Софья Сергеевна, если уж на то пошло», — огрызнулся Ян. Константин Петрович смерил его холодным взглядом. Я называю ее Соней, поскольку дружен с ней с детства, но возражение принимается. Сняв ботинки, Яну стремился было на кухню, но под суровым взглядом товарища прошел к себе и переоделся в домашнее. Лучше так, чем 30 минут выслушивать лекцию по микробиологии. Пока он натягивал футболку с трениками и мыл руки, Константин Петрович поставил чайник и разогрел Яну картошку с тушенкой. Любезность, какой нечасто можно было от него дождаться. «Я понял, вы с Софьей Сергеевной встречаетесь?» — спросил он. Ян сам пока этого не понял, но на всякий случай сказал, что да. «В таком случае...» Думаю, целесообразно рассказать вам о наших с ней отношениях, чтобы в дальнейшем избежать всяких недоразумений. Константин Петрович, что Соня скажет, то и правда. Конечно, конечно. Я, напротив, хотел вас заверить, что между нами никогда не было ничего предосудительного. Мы дружили, постольку, поскольку нашим родителям нравилось проводить время вместе. А когда мы выросли, они задумали нас поженить. Но ничего не вышло. Ясно. «Она очень хорошая девушка», — сказал Коршунов, с удивившей Яна теплотой в голосе. «Очень хорошая. До сих пор жалею, что она не согласилась за меня выйти». Ян пожал плечами, не зная, что отвечать в подобных случаях. А Коршунов, видимо, знал, потому что продолжил в пафосном тоне благородного отца. «Вы взрослый человек, Ян Александрович. Я надеюсь, понимаете, что делаете?» Тем не менее, я настоятельно прошу вас отнестись к Софье Сергеевне серьезно. — А что не сложилось-то у вас? — не утерпел Ян. Константин Петрович поглядел в окно. Чайник зашумел, из носика быстро и уверенно повалил белый пар, и Коршунов встал приготовить чаю. После того, как съехал Василь Лазарев, ребята окончательно перешли на пакетики. Ян иногда скучал по аромату настоящего чая, по самому ритуалу но жалко было тратить на это время и силы. «Трудно сказать, что не сложилось, когда ничего и не было», — сказал Коршунов, приминая пакетик ложечкой, чтобы получше заварился. «Мы хорошо подходили друг к другу и как будто обо всем договорились, но я счёл своим долгом предупредить Соню, что буду верным и преданным мужем, только вот великой любви она от меня не увидит, не потому что я ее не люблю» а потому что в принципе не способен на это чувство». Ян поморщился. «О, Боже, какая изящная печуринская отмазка. Главное, оригинальная. Вы напрасно иронизируете. Я искренне хотел жениться на Соне, потому что лучшей спутницы жизни не могу себе представить, но не считал возможным обманывать своего хорошего друга. Она имела право на такой же осознанный выбор, что и я». «Да-да, мне на тебя плевать, но ладно уж, давай поженимся, если предки настаивают. Такой выбор — прямо мечта, лучше и вообразить нельзя». Константин Петрович пожал плечами. «Что ж было делать? Притворяться?» «Не соглашаться на это идиотское предложение родителей». «Отчего же идиотское? Вполне разумный подход». «Ага», — фыркнул Ян. «Если на дворе девятнадцатый век, а вы — члены царской фамилии». Царская фамилия в числе прочих своих обязанностей демонстрировала народу образец правильного поведения. Да неужели? А что-то я такое слыхал про Распутина и про Кшесинскую какие-то смутные сплетни доносились. Наверное, я просто не так понял. Коршунов процедил, что, во-первых, не надо ерничать, а, во-вторых, чем это закончилось. И с тяжелым вздохом продолжил. Впрочем, если вы считаете лучшим выходом спонтанные браки по любви, дело ваше. Посмотрите только статистику разводов. В дремучие времена, когда женились на девушках своего круга по совету родителей, подобного не наблюдалось. Разводы были практически запрещены, если вы не в курсе. И тем не менее, даже тем более, люди ответственно подходили к вопросам брака, ибо выбирали жену на всю жизнь и все равно ошибались. Ян сам не понимал, зачем поддерживает эту бессмысленную полемику. Лишний аргумент, чтобы доверить выбор спутницы жизни родителям. Мракобесие какое-то. Нет, Ян Александрович, мракобесие — это связать свою судьбу с тупой и склочной бабой только на том основании, что у нее красивые ноги. Сами подумайте, стоит ли пять минут эйфории загубленной карьеры. Ян нахмурился какая связь самая прямая ваша супруга поссорится например с супругой вашего начальника и все заподозрит вас в измене и полетит возвращать любимого мужа через местком или портком и снова все от вас постарается избавиться под любым предлогом кроме повышения даже если она у вас окажется добрейшей души человек все равно Постоянное чувство неловкости от ее банальных и неуместных замечаний гарантировано вам пожизненно. Может, повезет? Дело ваше. Но лично я полностью полагаться на удачу не стал бы. Так можете до пенсии просидеть. Когда вам еще родители найдут такую же хорошую девушку, как Соня? Коршунов улыбнулся. «Вообще-то уже нашли. Тоже дочь друзей семьи?» — осторожно спросил Ян — начиная кое о чем догадываться. Да, и это не повод иронизировать. Поспешив с этим согласиться, Ян начал усиленно есть, чтобы не задавать лишних вопросов, ибо догадка, пронзившая его, оказалась не самой приятной. Если родители Сони и Оли дружат с семьями, то предположить, что Константин, товарищ детских игр не только Сони, но и Оли, будет более чем логично. Следовательно, вероятность того, что Оля собирается выйти замуж по расчету именно за Коршунова, приближается к 100%. Да, интересное получается переплетение судеб, как в Адевилле. Теперь вопрос. Надо ли сообщить о том, что у него был когда-то роман с потенциальной невестой Константина Петровича? По кодексу дружбы — да, по кодексу чести — нет. Они с Олей тогда не делали ничего плохого. Раз секса не было, то и не считается. Но кто знает, как известие о романе «Невеста с лучшим другом», «лучшим, потому что единственным», отзовется в голове Константина Петровича, измученный дворянскими предрассудками. Ай, ладно, столько лет прошло, кто вообще об этом помнит? Если Оля будет молчать, то тайна не всплывет никогда. «Этой кандидатке вы тоже сообщили, что не способны на высокие чувства?» Ян искренне хотел не задавать этого вопроса, но не удержался. «Естественно, я обязан был проинформировать ее об этой своей особенности, о том, что я психопат, если называть вещи своими именами, но прямо-таки, к сожалению, это так». «Это вам прямо специалист?» — диагноз поставил. Коршунов нахмурился и покачал головой. «Сам понимаю». «Ну, не знаю. Я за вами ничего такого не замечал». На лице Константина Петровича промелькнуло странное выражение. Промелькнуло и исчезло. «Ян Александрович, поверьте, я бы и сам хотел чувствовать, как все остальные люди. Но, к сожалению, не дано». Олигофрен не в силах решить алгебраическую задачу, как бы ни жаждали этого он сам и его родные. Просто нет у него необходимого мыслительного аппарата. Вот и я то же самое, только в области чувств. Иногда только промелькнет какое-то эхо, тень, и только. Коршунов вздохнул. Будто призрак того меня, каким я мог бы быть. Но я, черт возьми, даже не могу горевать об этом. Пожалуй, единственная эмоция, которую я способен переживать во всей остроте, это чувство стыда. Поэтому я стараюсь все делать правильно. Без особого интереса, доев картошку, я набрал тарелку в раковину и приступил к чаепитию. Внезапная откровенность товарища смутила его, и не понимая, чем можно утешить человека, который даже не грустит, он промямлил, что Константин Петрович просто на себя наговаривает. Коршунов покачал головой. «И рад бы, но нет. Я даже смерти толком не боюсь. Наверное, просто близко ее еще не видели. Но как не видел?» Константин Петрович улыбнулся уголком рта. «В армии бывали с ней довольно теплые встречи. Вы разве служили? В Афгане? От удивления я даже чашку отставил». У него составилось твердое впечатление о Константине Петровиче как о рафинированном профессорском сынке, имеющем весьма смутное представление о реальной жизни. «А как иначе я бы в академию поступил? Только благодаря боевому опыту. Я думал, вам отец помог. Мой отец, да будет вам известно, блад не приемлет ни в каком виде. Не выучил предмет так, чтобы ни при каких условиях тебя нельзя было завалить. Пеняй на себя». Но от армии-то отмазать святое дело. Нет, Ян Александрович, в нашем роду никто не уклонялся от исполнения воинского долга, и родители предпочли бы видеть меня мертвым, чем трусом. Неудивительно теперь, от чего ты психопатом вырос, подумал Ян, сочувственно подсоков языком. Честь в нашей семье ценится превыше всего, отчеканил Коршунов. По существу возразить тут было нечего, но Ян, которого почему-то взбесило, что Оля выходит замуж за этот кусок льда, спросил, зачем же товарищ выбрал медицину, если считает себя бесчувственным человеком. «Во-первых, — без запинки принялся отвечать Константин Петрович, — под влиянием эмоций человек обычно принимает неверные решения, поэтому я решил, что принесу обществу больше пользы именно в детской хирургии» отрасли, где холодная голова, необходима как нигде, в то время как чувствам труднее всего сопротивляться. А вообще говоря, Ян Александрович, странно слышать от вас такой вопрос, ибо из курса психологии вы должны помнить, что психопатам как раз свойственно выбирать сложные и рисковые профессии. Больше всего нас как раз среди хирургов, военных и крупных руководителей. Так вам, Константин Петрович, осталось только дослужиться до генерала, и все. Будете един в трех лицах врач, военный и начальник. Психопатический Господь Бог. Коршинов рассмеялся, но быстро принял серьезный вид и заметил, что с подобными шутками надо быть осторожным, потому что можно ненароком оскорбить действительно верующего человека. Какая деликатность, хмыкнул Ян, прямо типичная для психопата. А вы думаете, психопат — это тупое животное, которое прёт к своей цели, не замечая ничего вокруг? О, Ян Александрович, человечество вздохнуло бы гораздо свободнее, если бы это было так. Но, к сожалению, если мы не чувствуем, это еще не значит, что мы не понимаем. Совсем наоборот. Не хочу хвастать, но я считываю эмоции собеседника и понимаю его чувства лучше среднестатистического обывателя, который находится во власти собственных переживаний. Мог бы легко управлять людьми и подчинять их своей воле, если бы мне с детства не внушили, что это гнусно и стыдно». Ян засмеялся. «Константин Петрович, если вы всерьез думаете, что способны повелевать людьми, то у меня для вас плохие новости». Вы не только психопат, но и шизофреник с манией величия. Лучше бы второе. От шизофрении хоть таблетки есть, вздохнул Коршунов. Поднявшись из-за стола, Ян принялся мыть посуду, невольно и с удовольствием отметив, что под строгим взглядом товарища делает это особенно тщательно и по стандартам, пропагандируемым Константином Петровичем. «Спасибо, что предупредили о своих планах захвата Вселенной», — хмыкнул Ян. Я теперь буду на страже. Константин Петрович одобрил такую тактику, заметив, что случаев, когда люди попадали в зависимости от психопата, достаточно много описано в литературе, а еще больше — в реальной жизни. Конечно, проще манипулировать людьми сломленными, измученными и запуганными. Но и самодостаточного человека — Да что там человека? При благоприятном стечении обстоятельств целый народ можно заставить плясать под свою дудочку, если знать, как подойти. Понятие индуцированного бреда не на пустом месте родилось. Пожав плечами, Ян отправился на лестницу курить. Он считал себя человеком отзывчивым, всегда помогал, если был в силах исполнить то, о чем его просили. Но припадки внезапной откровенности на ровном месте приводили к Лдунову в замешательство. Особенно взбесило кокетство Константина Петровича. Ладно, когда тебе восемнадцать лет, ты видел бездны ада, испытал всю скорбь мира и боль человечества, любил Офелию, как сорок тысяч братьев, и сидишь такой разочарованный, зная, что ничто на свете больше не может тебя ни удивить, ни обрадовать, ни испугать. Тут еще можно драпироваться в черный байронический плащ и строить из себя печального демона. Но когда тебе уже 25 стукнуло... Хотя, стоп, какое двадцать Если Коршунов служил в армии, то он старше Яна минимум на год. Стало быть, ему 27, а то и больше. Короче говоря, под тридцатник мужику, а ведет себя как подросток. Ах, я не способен на любовь. До чего же свежо и оригинально. И еще главное, исповедуется. Зачем? Вот как, скажите на милость, пожалеть человека, который сам признается, что ему плевать на людей с высокой колокольни? Чем можно ему помочь? А если Константин Петрович говорит правду, то интересно, каково это — жить без чувств? Удобно, наверное. А если не обременен этическими принципами, то вообще красота. Делаешь, что хочешь, и совесть тебя не мучит. И, пожалуй, Коршунов прав, что такому моральному инвалиду легче управлять людьми. Ничего не стоит бросить народу в мясорубку войны или стройки века, если люди для тебя ничего не значат, а волнует только собственное тщеславие, которое ты прикрываешь великой целью. А люди идут и гибнут, потому что для них эта великая цель действительно важна. Важна настолько, что они не задумываются о том, что достичь этой самой цели можно и не такими кровавыми путями. Те же, кто покрепче умом и не поддаются на пропаганду, все равно идут, потому что совесть не позволяет им прятаться за чужими спинами. Ян нахмурился, вспоминая те занятия по марксистско-ленинской философии, которые он не проспал. Кажется, там учили, что государство — это возведенное в закон воля господствующего класса или что-то в этом духе. Наверное, это истина, как и весь остальной марксизм-ленинизм. Но с медицинских позиций получается, что содержание государственных институтов это та цена, которую человечество платит за присутствие в своих рядах психопатов. Были бы все нормальные, так кому нужны границы, армии, милиция, в конце концов? Жили бы себе мирно, помогали друг дружке, занимались только полезными всякими делами. Давно бы уже изобрели лекарства от рака и ракету запустили в соседнюю галактику. Что-то меня тоже в шизофрению кинуло, буркнул Ян, погасил окурок в старой консервной банке, которая была остроумно приделана к батарее с помощью не до конца открученной крышки, и вернулся в квартиру. Константин Петрович тем временем расположился за письменным столом в большой комнате и, задумчиво постукивая колпачком ручки по носу, была у него такая привычка, сочинял первую фразу для новой статьи. «С завистью взглянув на товарища, у самого Яна редко хватало силы воли заниматься наукой по вечерам. Колдунов отправился в ванную, быстро принял душ и улегся в кровать успокаивая совесть тем, что завтра идет на сутки и первый его долг перед пациентами хорошенько выспаться. Ибо даже потратен по примеру константина петровича вечер на приобретение новых знаний, их все равно негде будет завтра применить в больнице скорой помощи, где из всего многообразия медицинских изобретений, в распоряжении доктора имеются только скальпель, пенициллин и физраствор. Однако сон не шел. Разговор с Константином Петровичем оставил какое-то мыльное послевкусие, особенно противное от того, что Ян никак не мог сообразить, что именно его задело. Это был не тот случай, когда под маской самокритики человек выторговывает себе индульгенцию. Например, заявляет, что он адски рассеянный и несобранный, после чего ругать его за опоздание становится как-то неловко. Коршунов вроде бы ничего от Яна не хотел, Наоборот, предупредил, чтобы тот на его провокации не поддавался, рассказал о своем сватовстве к Соне. Но Ян, во-первых, не спрашивал, а во-вторых, и так знал, что ничего не было. Странная вообще история, если подумать. Ян понимал, что мир сложен и многообразен, но какие-то вещи в нем казались сами собой разумеющимися. День сменяется ночью, солнце встает на востоке, люди дышат кислородом и женятся по любви. Брак — это союз двух любящих сердец. Точка. Буржуазная концепция семьи, которую они изучали в школе и гневно осуждали, казалась ему архаичной, давно не рабочей моделью, сданной человечеством в утиль за ненадобностью чтобы брак был слиянием семейных капиталов, сделкой, где решения принимают родители жениха и невесты? Бред собачий. Какой идиот на это согласится? Разве что последний проходимец, беспринципный альфонс или наглая корыстная девка. И то все хорошие люди станут их презирать, и счастья они не увидят, как своих ушей. А тут вдруг выясняется, что модель вполне себе рабочая. И в высшем обществе брак по расчету горячо приветствуется, если, конечно, расчет верный. Ладно бы еще это было фанобирие старшего поколения, которое, добившись успеха, сразу ощутило в себе древние царские корни и захотело жить по дворцовому этикету. Еще куда ни шло? Но как оля, добрая и теплая девчонка, добровольно соглашается выйти за равнодушного человека ради благополучной и успешной жизни, было выше понимания колдунова. Тут ян сообразил, что это мужской инстинкт собственника включил в нем режим старой бабки и засмеялся. до гневных филиппик на тему куда мы катимся, а вот в наше время стоит подождать еще лет тридцать как минимум. Что было, то было. Того не вернешь и не изменишь. Надо радоваться, что Оля нашла жениха себе по душе и от чистого сердца пожелать ей счастья, которое, кстати, для нее вполне реально. Несмотря на то, что Константин Петрович упорно наряжается в психопатско-сверхчеловеческие одежды, он уважает людей и ценит их свободу, а главное — честен. Странное чувство вдруг посетила Яна, как будто он еще совсем молодой только вступает в настоящую жизнь. Но если обернуться, то позади уже много всего. Жизнь представлялась веселой игрой, когда в любую секунду можно крикнуть «Чур, я в домике!» и начать все заново. А оказалось, что уже принято самые важные решения и многого в своей судьбе не изменить, как бы не хотел. Вдруг с пугающей ясностью, так что сердце ёкнуло, я ощутил неумолимую силу прошлого. Обида, которую он нанес Соне, останется навсегда. Поженятся они когда-нибудь или нет, ничто не изменит того факта, что он уходил от нее к другой девушке, которая тоже навсегда останется в его сердце. Что же делать? Приказать себе быть осмотрительнее и серьезнее. Но существует большой риск, что через 20 лет он горько пожалеет о тех решениях, которые сейчас кажутся ему на процентов правильными пожалуй единственное безошибочное предсказание будущего это что ты все равно ошибешься с этой утешительной мыслью я уснул